Я вовсе не для веселости вашей говорю, почти закричал я на него. Я просто высказываю убеждение. Но как же эта женщина грубая? Это неприлично, это ново. Грубы. Пойдите в театр, пойдите на гуляне. Всякий из мужчин знает правую сторону. Сойдутся и разойдутся. Он вправо, и я вправо. Женщина, то есть дама.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 потому что они неприлично одеты. Это только развратно не заметит. В судах запирают же двери, когда дело идет о неприличностях. Зачем же позволяют на улице, где еще больше людей? Они сзади себе открыто фру-фру подкладывают, чтобы показать, что бельфам открыто. Я ведь не могу не заметить. И юноша тоже заметит, и ребенок, начинающий мальчик тоже заметит. Это подло.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 Она его треплет по камню три версты из одной только моды. А муж 500 рублей в Сенате в год получает. Вот где взят сидят. Я всегда плевался, вслух плевался и бронился.